Глава вторая. Андре. Первые дни после возвращения я пребывал в каком-то полусне. Были запахи и звуки, были мелкие дела. Сделать хотя бы одну комнату, пригодной для жилья, решить вопрос с продуктами. А ощущения реальности не было. Будто я спал и видел сон о том, что жив. А на самом деле давно умер. Когда-то меня испугала бы такая мысль, но не теперь. Пустота дала мне, главное, покой. За эти пять лет все отболело, отмерло и стало все равно. Безразличие окутало меня, будто кокон, и так было легче. Легче дышать, да и просто жить. Поэтому я не думал о том, что будет дальше. В этом не было необходимости. Большую часть времени проводил за тем, что устанавливал на башне новую защиту всех типов. И светлую, и темную, и зеркальную, и серый покров пустоты. Так можно было не опасаться непрошенных гостей. Охранников, которые попытались доказать свою пользу, я лично выставил за ворота с напутствием, что следующая наша встреча станет последней. К счастью, ребята оказались понятливыми и больше меня не беспокоили. За эту неделю или две было всего два ярких пятна, которые немного выбивались из картины всеобщего равновесия. Первое визит магистра света. Анри Вейран явился утром следующего дня после моего возвращения. К тому моменту я успел установить только базовые защитные заклинания, поэтому старший братец дошел до двери без угрозы для жизни и постучал. Разговаривать с ним я не желал, но Анри еще пять лет назад доказал, что его мало волнует чужое мнение, поэтому пришлось спуститься. Если Филипп заметно повзрослел, то старший Вейран тоже изменился, перестал напоминать пугало, переступившее порог пустоты. Светлая мантия магистра делала его похожим на какого-нибудь правителя древности, и держался он с не меньшим гонором. «Я ждал вас раньше, магистр», — сказал он, завидев меня на пороге, «тут же давая понять, что он тут исключительно по долгу службы». «Так и я ждал вас еще вчера, магистр», — ответил, хотя больше хотелось плюнуть в лицо, чтобы немного сбить спесь. «Спасибо, что дали время прийти в себя. Как поживаете? Как супруга? Как дети?» «Все благополучно, благодарю. Я хотел обсудить формат нашего сотрудничества». «А не будет никакого формата», — ответил я. «Моя забота о сохранении равновесия и присмотра за вратами», Ваша забота, все остальное. Если вы надеетесь, что я стану чучелом при магистрате, то смею вас разочаровать. Не стану. И на пороге не появлюсь без острой необходимости. Я еще вчера попросил Филиппа передать мне визор. Думаю, для связи с вами, магистр, этого будет более чем достаточно. А теперь прошу оставить территорию башни пустоты. Вам здесь не рады». Анри протянул мне визор на цепочке. Я забрал кристалл и спрятал в карман. Вот и вся беседа. Я хотел спросить, начал был он, что, не собираюсь ли я снова лишить гарантию магистров? Нет, не собираюсь. По большей части мне плевать на вас, месье Вейран, а месье Гейлен достойный правопреемник магистра Кернера. Правьте, только не вмешивайте меня в это. До встречи и закрыл дверь у него перед носом. Анри выругался. и ослышал его удаляющиеся шаги. Прислушался к себе. Злости не было. Только безразличия, потому что мне действительно было все равно. Есть на свете Анри Вейран. Нет его. Подумаешь, когда-то мы пытались убить друг друга. Те дни остались далеко. Мы оба живы и вроде как в одной упряжке. Так к чему лишние вопросы? Вторым событием, которое оставило хоть какой-то след, стал визит в «Черную звезду». Может быть, я бы туда и не пошел. Но в гимназии остались все мои вещи и сбережения, а еще хотелось забрать зеркала. Поэтому вечером того же дня я переместился в свою комнату в преподавательском крыле. Здесь, в отличие от башни пустоты, было чисто. Видимо, директор приказал поддерживать маломальский порядок бытовой магией. Я ощутил следы заклинания. Все лежало ровно на тех местах, где я и оставил. Несколько бурых капель въелись в пол. Напоминание обои Санри, который едва не стал для меня последним. Сборы вышли недолгими. Я снял со стен зеркала, уменьшил их в размерах и спрятал в найденный дорожный мешок. Затем собрал одежду, так и висевшую в шкафу, накинул на плечи любимый черный плащ с восьмиконечной звездой. Вроде бы все. Покосился на стол, запертый заклинаниями. Снял магические заслоны, И открыл ящик. Конспекты лекций оставил на месте. Пусть лежат, лишними не будут. А вот во втором ящике находились совершенно бесполезные записи, которые я когда-то похитил из закрытых отделов городского архива. Это были протоколы дел, которые вел мой отец, Виктор Вейран. Нет, лучше не так. Граф Вейран, оплошность которого поспособствовала моему рождению. Так глупо. Вспомнил себя пять лет назад. Как же глупо пытаться понять хоть что-то, искать ответ. Оказалось, все гораздо проще. Я провел пальцами вдоль корешков папок, и они превратились в пепел. Пыль, труха, как и все мое прошлое. Тогда, в неполные двадцать два, я не понимал главного. Невозможно выпросить любовь. Хоть кричи, хоть умоляй, хоть доказывай. Если ее нет, значит нет. Все остальное неважно. Мне нужен был отец? Возможно. Но что толку в этих документах? Когда-то это был способ прикоснуться хоть так к его жизни, понять, что он за человек, что им движет и почему для меня в его жизни не нашлось места. Все оказалось куда проще и прозаичнее. У Виктора всегда было только два сына, и надо было быть наивным глупцом, чтобы считать, будто это количество может измениться в большую сторону. Пепел. Я распахнул окно и вытряхнул ящик. Серая пыль взметнулась в воздух, растаяла, исчезла. В такой же пепел превратился я сам. Но это больше не тревожило. Все закончилось, и стало проще. В дверь постучали. Это мог быть только один человек. Единственный, кому не было все равно, жив я или умер. И, конечно, он не пропустил бы мое появление в своей гимназии. «Здравствуйте, директор Рейдес! Открыл я дверь, прекрасно зная, кого увижу на пороге. «Андре!» Он крепко обнял меня, а я приказал себе терпеть. Меня всегда раздражало, когда люди вмешивались в личное пространство. Пусть даже дорогие сердцу люди. «Здравствуйте, месье Рейдес», — ответил я. «Это и правда ты!» Эдуард разглядывал меня, будто впервые видел. «Мальчик мой! Я не знал, что ты вернулся. Сам знаешь, на территории черной звезды...» «Не слышно колоколов». «Да, конечно». Я прошел в комнату, впуская гостей. «Но вы ничего не пропустили. Я прибыл только вчера». «Прибыл?» Не совсем верное слово, но другого подобрать не мог. «Я хотел забрать вещи и деньги». Пояснила очевидное. «И не собирался ко мне зайти?» Пожурил Рейдес. «Собирался». Это действительно было так. Эдуард был единственный, по ком я скучал. «Моим наставником» которому знакомство со мной стоило много нервов, но если бы не он, я бы давно умер. Никто не знает, чего ему стоило вытащить меня после убийства магистра тьмы Тайнера, а главное, после того, как отец искренне пожелал мне умереть. Только рейдас не сдавался, и раз решил, что не даст мне пойти ко дну, то до последнего оставался верен принятому решению. — Что ж, рад слышать, — улыбнулся Эдуард, — Вот кто остался неизменен. Присядем. Я спешу. Не ври, Андре. Никуда ты не спешишь. Разве я не знаю? Давай хотя бы поговорим. Я послушно занял стул, оставив директору кресло. Рядом с ним я всегда чувствовал себя курсантом, хоть и давно завершил обучение в гимназии. Вот и сейчас. Не знал, как себя вести и что делать. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. И это было правдой. Пока что я не заметил никаких последствий от пребывания в пустоте. Наоборот, стало лучше. Ничто не раздирало изнутри, не мучило. — И где собираешься жить? — Эдуард тоже подбирал слова, опасаясь ненаруком меня задеть. — Зря. Я давно уже не тот глупый парнишка, который метался по этой комнате, воя от отчаяния. Нет его. Исчез. Остался только Андре, магистр пустоты. — В башне пустоты, — ответил я. — Там достаточно уютно. — Уютно? — Рейдас уставился на меня. — Андре, Эд, — отбросил я формальности, — вы зря волнуетесь. Я действительно хорошо себя чувствую. И даже успокоился. Но мне нужно побыть одному, и башня пустоты для этого — лучшее место на Земле. — А может, вернешься в гимназию? — спросил Эдуард. — Твой курс так никто и не забрал. На минуту этот соблазн вернуться к любимой работе оказался достаточно сильным, но он тоже был пережитком прошлой жизни, точнее, немного не так. Я и хотел бы вернуться к преподаванию, к любимой зеркальной магии, но сейчас не мог. «Давайте так», — сказал я, — «этот учебный год завершается. Нет смысла сейчас возвращать мой предмет в расписание, но летом будет новый набор, и тогда я, может быть, вернусь» если, конечно, к тому времени вы не передумаете. — А с чего бы мне передумывать? — пожал плечами директор. — Ты же знаешь, я всегда рад тебе, как в качестве гостя, так и в качестве преподавателя. Поэтому подумай хорошенько и приходи. — Хорошо. Говорить больше было не о чем. Спрашивать ни о чем не хотелось, поэтому мы сидели и молчали. Эдуард тоже не задавал вопросов, понимая, что мне вряд ли хочется рассказывать о пребывании в пустоте. — Я пойду, — поднялся на ноги. — Рад был видеть вас. — И я тебя, Андре, — тепло улыбнулся Рейдас, Если бы ты знал, насколько. Приходи в гимназию, когда захочешь. — Спасибо. — Действительно. Черная звезда давно стала мне домом. Это было место, где можно не притворяться и не играть чужих ролей, а просто быть собой, заниматься тем, что нравится. Жить. Жаль, что я раньше этого не понял и потратил бесценное время — чтобы найти другой дом, другую семью, хотя моя всегда была здесь. Уходил я тоже через зеркало. Одно так и осталось на стене, чтобы служить для меня порталом. А потом до вечера стоял на верхнем балконе башни пустоты и смотрел на город в отдалении. Чужой город. Но я искренне хотел когда-то все изменить. Искоренить ту гниль, которая его пожирала. Еще одна несусветная глупость. Которая едва не стоило мне жизни и свободы, ничего нельзя изменить, только принять, осознать и принять, как бы сложно это ни было.